Прикосновение и рукопожатие. Манеры до некоторой степени указывают на характер человека и служат внешней оболочкой его внутренней природы. Н. Шелгунов. В цивилизованном обществе прикосновение к другому человеку обусловлено целым рядом социальных норм и ограничений, и поэтому является достаточно редким элементом общения, хотя и очень выразительным. У представителей разных культур прикосновение имеет разное значение. Оно является неотъемлемым элементом коммуникации в Африке, на Ближнем Востоке и в большинстве стран с латинской культурой. Один наблюдатель посчитал, что пара, сидящая за столиком в ресторане в Париже, за один час совершает в среднем 110 взаимных прикосновений. В Лондоне – ни одного. А в Джаксонвилле, США – около восьми. Похоже, в США прикосновение имеет особое значение. Одна женщина, выпрашивавшая монетки у прохожих, набирала гораздо больше, когда дотрагивалась при этом до их руки, нежели в том случае, когда выражала свою просьбу только словами. Так или иначе, мы интуитивно понимаем, что общая функция прикосновений – усиление контакта, акцентирование внимания на его эмоциональной, личностной стороне. Младенец, еще не понимающий слов, ориентируется во внешнем мире, осваивает его во многом с помощью прикосновений. С первых дней жизни нежные прикосновения материнских рук – дарит ему пока еще неосознанное ощущение уверенности и покоя, обещая, что он будет накормлен и ухожен. Если мать недовольна и раздражена, ее движения могут стать резкими, неприятными, могут даже причинить боль. В возрасте 3-4 месяцев у младенца появляется яркая эмоциональная реакция на родного человека. При приближении материнского лица малыш улыбается, лепечет и протягивает ручки, словно пытаясь коснуться того, кто приносит радость. Став постарше, ребенок нежно прижимается к тому из близких, кто берет его на руки. Но если его захочет приласкать незнакомец, малыш инстинктивно попытается его оттолкнуть и вырваться. Так, с самого раннего возраста человек сигнализирует окружающим о своем отношении к ним. В первые годы жизни, еще не умея объясниться со сверстником, ребенок возмещает недостаток слов красноречивыми прикосновениями. Интерес и симпатию он выражает мягким касанием или поглаживанием, а рассердившись, может толкнуть или ударить. Этот несложный репертуар сохраняется на протяжении всей жизни, подчеркивая значение слов, а порой и заменяя их. Родители, прикасаясь к ребенку, тем самым подтверждают свою любовь, самую главную для него ценность. Правда, за какой-то проступок можно заслужить шлепок или подзатыльник. И это уже сигнал иного рода свидетельствующие с одной стороны об обострении взаимоотношений, с другой о праве старшего и сильного поставить на место младшего и слабого. С возрастом все более оформляется стремление к независимости и в известном смысле к неприкосновенности. Подростки довольно терпимо относятся к взаимным прикосновениям среди сверстников, но прикосновения взрослых их раздражают. Они воспринимают телячьи нежности или рукоприкладство со стороны старших, как подчёркивание их детского статуса, и потому ревностно охраняют границы своего личного пространства. Это нередко вызывает досаду и огорчение у матерей, которые по-прежнему хотят приласкать или одернуть свое повзрослевшее дитя. Поскольку прикосновения связаны с проникновением в чужое жизненное пространство, большинство взрослых людей относятся к ним настороженно. Особенно болезненно люди реагируют на высокомерно-фамильярные движения, похлопывание по плечу или по спине, потрепывание по голове, по щеке и тому подобное. Между родственниками или близкими приятелями такие жесты воспринимаются как выражение симпатии. Однако со стороны малознакомого человека любой из нас воспримет такой жест как бестактность. И действительно, нас таким образом словно стремятся загнать в детскую позицию, имитируя поглаживание или шлепок. Позволяя себе такое действие, Наш партнер по общению как бы дает нам понять, что считает себя вправе занять родительскую позицию, покровительственную и руководящую. Очень характерны в этом отношении легкие подталкивания в бок или в спину, которыми один человек как бы подвигает другого в определенном направлении. При этом неявно подразумевается. Я контролирую ситуацию и вправе указать, куда тебе идти и что делать. Жесты, заставляющие другого человека изменить местоположение, сигнализируют. Ты занимаешь территорию, которую я считаю своей. Человек, которого в буквальном смысле отодвигают таким образом, справедливо чувствует себя обиженным. Недаром в бытовых конфликтах отпихнуть кого-то плечом или локтем – это последняя ступень противоречия перед настоящей дракой. Особую роль играют так называемые удерживающие прикосновения. Когда во время разговора собеседник берет вас за руку или под руку, за лацкан, рукав или пуговицу – Тем самым он невольно признается, что не очень уверен в убедительности своих слов и опасается, что вы в буквальном смысле уйдете от разговора, крайний случай, когда для усиления угрозы хватают противника за грудки. Если собеседник использует такой прием, не лишне проявить особую критичность к смыслу его слов. Наиболее распространенной формой взаимных прикосновений являются, конечно, рукопожатия. Согласно древней традиции, Рукопожатие призвано демонстрировать отсутствие враждебных намерений и готовность к открытому, доброжелательному контакту. Вместо того, чтобы выставить навстречу партнеру какое-то оружие, ему протягивают оголенную безоружную руку. Со временем этот жест превратился в элемент этикета. Но принят он далеко не везде. Например, в Японии такой традиции никогда не существовало. И отношение современного японца к этому жесту определяется мерой его приверженности нормам западного этикета но и там, где рукопожатие издавна приняты, к ним относятся по-разному. Так, в Болгарии этот жест применяется значительно чаще, чем у нас. Причем, приветствуя группу собеседников, желательно пожимать руку каждому, а у нас это не обязательно. Интересно наблюдение о различной частоте рукопожатия у разных народов в книге французского писателя Пэй Данёса. В майора Томпсона «Этот майор англичанин по национальности», Живет во Франции и, конечно, критикует французов за то, что у них все не так. Но вот через несколько лет он попадает в Англию и с удивлением замечает, что, оказывается, англичане ведут себя неверно. Майор Томпсон всюду протягивал руку для рукопожатия, но часто она повисала в воздухе. Ему становилось крайне неловко, и он незаметно втягивал руку за спину. Автор делает вывод. Видимо, интенсивность жестов возрастает, если двигаться с севера на юг. Как же следует себя вести, чтобы не попасть в неловкое положение, подобно майору Томпсону? Хотя общепризнано, что при знакомстве следует обмениваться рукопожатием, и что этот жест весьма желателен и уместен при приветствии. Существуют некоторые обстоятельства, которые не лишний при этом учитывать. Поскольку рукопожатие – символ взаимного расположения, необходимо задаться вопросом. Могу ли я, протягивая руку, рассчитывать на встречное расположение? Торговых агентов, для которых подобные нюансы общения очень важны, специально учат. Нельзя первым прозягивать руку потенциальному покупателю, к которому они зашли без приглашения и без предварительной договоренности. Покупатель может быть совсем не рад встрече, и протянутая рука принуждает его делать то, что ему не хочется. Так первым жестом, демонстрируя напор и принуждение, агент обрекает возможную сделку на неудачу. Кроме того, существуют традиционные правила этикета, согласно которым мужчина не должен первым протягивать руку женщине. Не следует также навязывать рукопожатие людям, которые старше по возрасту или общественному положению. Не принято обмениваться рукопожатиями с детьми. Кроме этих норм, известных любому воспитанному человеку, существуют некоторые неписанные правила. Как нужно брать руку другого, сжимать и опускать ее. Потому как человек соблюдает эти правила, Можно многое сказать о его характере и настроении. Считается, что рукопожатие настоящего мужчины непременно должно быть крепким. Подростки изо всех сил стремящиеся утвердиться в этом статусе, зачастую вкладывают в этот жест непомерные усилия. А как должна пожимать руку настоящая женщина? Этот вопрос очень важен для деловых женщин, чья работа связана с общением. Им приходится вырабатывать твердое рукопожатие, в том числе и для защиты от мужчин которые по привычке демонстрируют им мужское рукопожатие. Как правило, женщина, выражающая искреннее расположение к другой женщине, особенно в напряженный эмоциональный момент, не пожимает рук. Она мягко берет руки подруги в свои и соответствующим выражением лица демонстрирует свою симпатию. Сама манера протягивать руку свидетельствует об отношении к вашей персоне и к предстоящему общению. Если партнер протягивает руку и при этом его корпус подается вперед, Это явный признак его расположенности к нам и заинтересованности в общении. Если же корпус остается прямым и даже несколько отклоняется назад, а голова слегка приподнята, то можно предположить высокомерное отношение собеседника к нам. Очень показательно в этом отношении направление пальцев. Когда рука подается вперед прямо, кисть служит продолжением линии всей руки, это свидетельствует об отношении к нам как к равному. Если кисть отклонена вниз – от линии прямой руки. Само направление пальцев указывает на отношение к нам свысока – сверху вниз. И наоборот, когда кисть отклоняется вверх, подается как бы снизу – это выражение приниженности, подчиненности, даже подобострастия. Люди, которые подают руку таким образом, нередко при этом сутулиться, неявно имитируя поклон. К тому же, когда хотят взять верх на ситуации, продемонстрировать свою власть и доминирующее положение – Руку протягивают партнеру ладонью вниз. Наоборот, ладонь, повернутая вверх, показатель подчиненного положения. Нетрудно увидеть, что человек, подающий руку ладонью вниз, уже на уровне простейшего жеста заставляет партнера подчиниться и подать свою руку ладонью вверх. Но такое агрессивно-властное рукопожатие можно нейтрализовать несложным способом. Вместо ожидаемого подлаживания самому накрыть руку партнера и пожать тыльную сторону или запястье. Следует заметить, что поданная ладонью вниз женская рука обычно не претендует на лидерство. Это своего рода кокетство, неявный намек на поцелуй руки. И хотя целовать дамам руки в будничной обстановке не принято, многие из них подают руку именно так, считая такую манеру особенно элегантной и женственной. Вялая безжизненная кизнь, протянутая для рукопожатия, при соприкосновении с ней вызовет неприятное ощущение именно ведет на мысли о слабом характере и недостаточной уверенности в себе. Наоборот, чересчур крепкое рукопожатие до хруста пальцев является отличительной чертой жесткого и агрессивного человека. Он не может не понимать, что своим жестом причиняют неудобство и даже боль, но делает это намеренно, желая продемонстрировать свою силу и способность вас подавить. Спокойные, уравновешенные люди с адекватной самооценкой подают руку достаточно твердо, но не слишком жестко. Если мы чувствуем, что поданная таким образом рука очень подходит к нашей, перед нами уверенный в себе человек, который знает, чего хочет, но умеет и приспосабливаться к другим людям. Если же нам подают застывшую, как бы деревянную руку, то приспосабливаться приходится уже нам. Ясно, что с нами здоровается жесткий человек, не готовый идти навстречу, а требующий, чтобы другие подстраивались к нему. Если рукопожатие скорее напоминает захват, нам приходится слегка дернуть свою руку, чтобы освободиться, можно предположить, что наш партнер наделен сильным собственническим инстинктом, и того, что попало ему в руки, просто так не выпустит. Вообще, надо иметь в виду, что люди негативно реагируют на рукопожатие типа захвата, справедливо ощущая при этом покушение на их независимость. Поэтому не следует слишком долго и сильно удерживать кисть партнера, чтобы не заставить его насторожиться. Впрочем, один из видов захвата от чего-то считается особо значимым и располагающим. Американцы называют этот жест рукопожатием политика, так как его часто используют общественные деятели, желая заручиться симпатии партнера. Руку собеседника берут правой и накрывают ее сверху, либо похлопывают левой. Такое рукопожатие более или менее приемлемо между близкими друзьями, однако захват остается захватом, и большинство малознакомых людей реагируют на него без энтузиазма. Тем не менее, многие бизнесмены и политики демонстрируют необъяснимую приверженность этому жесту. Подобную ошибку часто совершают те, кто для усиления эффекта рукопожатия используют и левую для пожатия похлопывания плеча или предплечья партнера. Такое прикосновение затрагивает особую интимную зону и может приблисти к сближению или соприкосновению тел. Это возможно только между людьми, одновременно испытывающими особый эмоциональный подъем. Но если такое чувство не является обоюдным, или если для столь эмоционального жеста нет достаточных оснований, партнер может насторожиться и почувствовать недоверие. Тем не менее, нередко приходится видеть, как политические деятели приветствуют этим жестом своих избирателей, а бизнесмены с его помощью стараются заручиться расположением деловых партнеров. Увы, зачастую эффект оказывается противоположным. Когда человек не стремится к сближению, он может демонстрировать своего рода усеченное рукопожатие. Партнеру протягивают лишь кончики пальцев, большим пальцем оберегая ладонь от обхвата. Поданные таким образом, жестко самкунтые пальцы, скорее всего, свидетельствуют о высокомерии, даже о пренебрежительном отношении. Но когда для рукопожатия подаются расслабленные пальцы, это признак либо общей вялости и безволия, либо сильной усталости. Партнер, который протянутую вами руку пожимает не полностью, а сам ограничивается лишь пожатием пальцев, тем самым стремится избежать сближения и сохранить дистанцию. С этой же целью он может протянуть далеко вперед прямую руку, расширяя между вами буферную зону. В типичное дружеское рукопожатие рука подается сбоку широким жестом. Это показатель определенной близости отношений, подчеркнутой неформальности общения. Однако этот жест заключает в себя замах, который мы обычно бессознательно расцениваем как агрессию. Между хорошо знакомыми и симпатизирующими друг другу людьми даже принято имитировать такие ложные выпады, поскольку партнеры уверены в обоюдном отсутствии агрессивных намерений. Однако, если человек демонстрирует этот жест в любой ситуации, это свидетельствует не в его пользу. Скорее всего, перед нами человек пресноватый, не очень тактичный и склонный навязывать себя, невзирая на отношения собеседника. Помня о символическом значении разных вариантов приветственного жеста мы можем с первой минуты общения предсказать его дальнейший ход. И, разумеется, сумеем сами выбрать тот вариант, который наиболее соответствует нашим намерениям в данной ситуации.